В комнату для переговоров прошли английский посол в Москве Райли и оба помощника Зауэта и Бишоп. Вчера вы посетили меня, господин Хрущев, начал издалека британский премьер, а сегодня я решил нанести вам ответные визиты и поговорить. Из наших бесед в Москве и вчерашнего заявления я вижу, что вы понимаете необходимость, урегулирования международных проблем. Сегодня вы и президент США сделали публичное заявление, но разве после этого мы не можем сесть за стол переговоров? Мы поработали бы здесь 3-4 дня, наметили проблемы и создали рабочие органы, а через 6-8 месяцев встретимся снова и посмотрим, что сделано. Прошу как друга, не будем доводить дело до разрыва, Прошу, как руководителя великого государства, давайте спокойно и достойным образом перейдем к работе. Хрущев. 9 апреля американский самолет летел над Аральским морем. Наши военные проживали его. И мы с маршалом Малиновским кое-кого вздрючили. 1 мая Малиновский разбудил меня телефонным звонком. Он сообщил что иностранный самолет вторгся в пределы Советского Союза и находится под наблюдением. «Как быть?» — спросил он. Я ответил, что самолет надо сбить. Я построил свой доклад на сессии Верховного Совета так, чтобы не раскрывать фактов и запутать американцев. Вы спросите, почему? Потому что я не верю Эйзенхауэру. Вот вы выражаете сожаление... А он не говорит о сожалении. Вместо этого повторяет предложение об открытом небе. Заявляет «Я внесу это предложение в ООН». «Я сделаю то, я сделаю другое». Да что он якает? Это ему не Вашингтон. Мы согласны побыть еще один, два, три дня в Париже. Но если со стороны американцев не будет извинения, мы уедем. Он должен осудить эти полеты, отменить их и не предпринимать в будущем. Макмиллан, две ваши просьбы, отмена полетов и запрет на их проведение в будущем Эйзенхауэр уже выполнил, причем сделал это публично. Но разве он может осудить сам себя? На этом распрощались. Хруссел был вежлив, но неуступчив. Записал потом в своем дневнике Макмиллан. Присутствовали маршал, молчаливый, неподвижный, почти даже не мигающий, и громыка, тоже молчаливый, а также другие члены Хрущевского антуража. Покидая посольство, британский премьер пробормотал. Русские, может и знают, как делать спутники но они определенно не знают, как шить брюки. Саммита не будет. 17 мая, вторник. Рабочий день в посольстве на улице Гренель начался с завтрака, на который Хрущев пригласил руководителей французской коммунистической партии Мориса Тореза и Жанету Вермерш. Встреча эта носила не деловое, а скорее ритуальный характер. Поэтому, наскоро позавтракав, Никита Сергеевич вернулся в кабинет посла, где уже собралась вся делегация. «Но что происходит?» — с нетерпением спросил Хрущев. Ему доложили, что вся иностранная печать в один голос пишет, что советский премьер сорвал саммит в Париже. «Нью-Йорк Таймс», например, вышла с большим заголовком на первой полосе. Столкновение между СССР и США сорвало переговоры на высшем уровне. Хрущев отменил визит Эйзенхауэра. Президент сообщил, что со шпионскими полетами У-2 покончено. По телефону из Москвы сообщили, что «Правда» и «Известия» публикуют материалы о митингах, которые проходят в эти дни по всей стране. На них трудящиеся клеймят позором агрессивную политику американского президента и заявляют, что его приезд в Советский Союз нужно отменить. Литературная газета